Узнав от конунга о новом бедствии, о горе великом, Беовульф, потомок Эктиова, молвил так. О, мудрейший! Не стоит печалиться! Должно мстить за друзей, а не плакать бесплодно. Каждого смертного ожидает кончина рано или поздно. Пусть же, кто может, при жизни заслужит вечную славу, Ибо для воина лучшая плата — память достойная. Встань же, державный, не время медлить, Пойдем по следу, и матерь Грэндаля не сможет скрыться, Вот тебе мое твердое слово, Ни на пустоши, ни в чащобе, ни в пучине морской, Нет ей спасения, ты же нынче, скорбящее сердце, скрипи надеждой отмщения, ибо я знаю твое желание. Старец воспрянул, возблагодарил он бога за речи храброго мужа, сейчас же для хродгора конь был оседлан, скакун волногривый, отправился в путь. мудрый правитель державный и с ним боевая дружина, его щитоносцы. Лап отпечатки, крови следы и тропа, протаренная, когда волокла на мертвое тело друга Хродгара указали путь погони в лесную чащу, к сумрачным топям. Дальше направились витязи К скалам гранитным К темным теснинам Где меж утесов Тропы кремнистые шли над ущельем Кишащим нечистью Вождь впереди А старейшины ехали сзади Чтобы не сбиться со следа Вдруг перед ними явились кручи Склоны, поросшие сумрачным лесом Камни замшелые А внизу Воды стремниной, кипящей кровью. Горько оплакивали скорбные даны, участь скильдингов, горький жребий, выпавший на долю героя, Когда отыскали межволунами на побережье голову эскра. Затрубил скорбный клич рог боевой. Спешившись, видели воины, какомут вспенивался горячей кровью, тут же приметили змееподобных подводных чудищ, игравших в зыбях, лежавших на отмеле, морских драконов, Из тех, что часто в час предрассветный Парусу путь преграждают в море, ища поживы. Нечисть морская, едва услышав звук боевого рога, Хлынула прочь. Тут воин Гаутский стрелой из лука Поразил одну пучеглазую тварь прямо в сердце. И змей, влекомый потоком в море Смертельно раненый, все тише бился кабаньями копьями и острыми крюками Его забагрили И скоро вытянули на суши диковинное чудище В пучине морской обитающее Выходца бездны Не стал Беовульф К бою всегда готовый Страха не знающий Время напрасно терять Надел он кольчугу блестящую Доспех, сплетенный руками Искусных мастеров Доспех этот должен был в бездне Служить ему защитой Ратнику нужен И покров нагрудный Хранящий в сердце от раны Жизнь от смерти и шлем, сверкающий, нужен воину в бездне темных водоворотов, то кров надежный, увитый сетью и золоченым вепрем увенчанный. Был шлем тот, железный, так древним умельцем выкован дивно, что ни единый удар в сражении ему был не страшен. Тогда подошел к Беовульфу Унферд, сын Эглофа. Не хвастал он больше и дерзких речей не произносил. Напротив, поступок свершил благородный. Вручил он Беовульфу бесценный старинный меч с рукоятью — Хрунтинг. То был лучший...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 Чем честь и славу свою поуменьшил. Но не таков был герой, Надевший доспехи для битвы. И молвил Беовульф, сын Эктеова, На битву в пучину морскую снарядившись. «О славный Хродгар! Теперь, когда я в битву иду, «Припомни, наследник Хальфдана всемудрый, что ты обещал мне!» «Коль скоро, конунг, я жизнью трачу, тебя спасая, ты не откажешься от слова чести, от долга отцовского и будешь защитой моим сподвижником, дружине верной, коль скоро я сгибну!» А все сокровища, которыми ты одарил меня, Должна послать за море Хигелаку. Пусть узнает, какая судьба меня постигла Гаут, державный сын Хределя. Взглянув на золото, поймет он, Что встретил я щедрого конунга И этим богатством владел до срока». а меч мой наследный отдайте Унферту. Пускай муж сильный моим владеет клинком каленым. Я же одержу победу подаренным им Хрунтингом или погибну. Изрек свою волю вождь Гаутский и не стал ждать ответа, Но тут же слетел прямо в бурлящие хляби Морские воды над ним сомкнулись Ко дну он канул И был переходу дневному равен путь через бездну А там адская тварь Лютая вот владычица Бурь хозяйка Встретила героя Дерзнувшего проникнуть Сверху в ее владение Выпустив Когти острые Она схватила воина в охапку Но был в кольчуге В наряде Ратном неуязвим Он Не по зубам оказалась Ей кровожадной Сбруя железная Сеть нагрудника Тогда Потащила пучин владычица Бесстрашного героя В свой дом подводный Напрасно пытался храбрый Беовульф Достать врагиню его влекущую мечом Ужалить Морские чудища велись вокруг И лязгая клыками грызли железо Так в скором времени он оказался в неведомом зале В обширном, который кровлей был Отмежован от вод прожорливых, От бездн холодных. И там, при свете огня, В сиянье лучистого пламени, Предстала пред ним пучин волчица, Женочудовище мерзкое. Тогда он с размаху С плеча обрушил на нее железо тяжкое Запело лезвие о голову чудища погудку бранную Но тут же понял он, что лучистый меч над ней не властен, Ее не ранит булат закаленный Здесь, в этой битве, он бесполезен Царь сражений, издревле слывущий Острейшим в сечах, всесокрушающий Впервые слава меча лучистого Тогда помрачилась Но тверд был духом И помнил о слабе вершитель подвигов Из рода Хигелака Он прочь отбросил искусно кованный меч Кинул на зем клинок свой бесценный И сам разгневанный Доверился себе и мощи своих рук Воистину так в рукопашную Должно воителю идти Чтобы стяжать себе славу бессмертную Не заботясь о жизни Не устрашился гаутский витязь Схватил за плечи страшилища, грендаля породившая и гневом кипящий швырнул врагиню тварь смертоносную метнул на землю. Онаш немедля ему ответила, в него кровавыми впилась когтями и тут уставший он оступился и рухнул на земь могучий воин. Усевшись пришельцу на грудь, Она уж готовилась ножом широким отмстить за сына, Но плечи героя покрыты были доспехом прочным. Железная кольчуга стала ножу преградой, Сгинул бы воин, потомок Эктеова, Вождь гаутский в водной пучине, Когда б не спасла его, Сбруя ратная сеть боевая, И когда бы Всевышний, правитель славы, его покинул. Но Божий суд справедлив. И Витязь воспрянул бесстрашный ратник с новыми силами. Друг он увидел среди сокровищ в морской храмине орудие славное, меч победный, испытанный во многих битвах. То был клинок, наследие древних гигантов, огромный, несоразмерный, он был для смертного излишне тяжек в игре сражений. Но ухватился герой бесстрашный за рукоять, С плеча ударил и снес ей голову, Шею рассекший, разбив хребтину, Пронзила лезвие мерзкую плоть, И адская тварь издохла, Клинок обогрился кровью. Возрадовался герой, и тут он увидел, как меч победный вдруг озарился светом, сияющим изнутри, так ранним утром занимается в небе заря. Держа оружие наготове, прошел воитель вдоль стен дворцовых. Тот меч герою еще был нужен. Воздать задумал он, Гренделю сполна. Как должно за то, что чудище ходило столь долго Войной на данов И не единожды, но многократно он крал их Хеорота спящих дружинников Губил их без жалости Пятнадцать витязей благородных сожрал он А уж других людей и без счета Что ж, настало время За все злодейство ему поплатиться. Отыскал Беоульф мститель труп Гренделя в зале, изувеченный в схватке. Таким приполз он из Хеорота после смертельной битвы, спасаясь бегством от рук героя. Далеко швырнул он мертвую тушу, когда от Мечом волшебным Огромную голову чудища Гренделя отрубил Тогда-то Ратники из дружины Хротгара На страже, стоявшие дозором над заводью Увидели, как воды вспучились Покрылись зыби кровавой пеной Тогда старцы Седовласа и Совет держали И порешили мудрейшие, что не вернется уж Дерзкий воитель, не явится вновь перед владыкой Верно, победу празднует пучин волчица Так рассудили они Прошло уж часов немало И, понурив головы, отправились данные в обратный путь Ведомые стильдингом мудрым, А на взморье остались лишь гауты, гости, Скорбели и ждали, Уже не надеясь увидеть живым Любимого своего вождя. В то самое время... Меч, обогренный в крови тварей мерзейших, Клинок, что крепко сжимал Беовульф, Стал таять в его руках, как ледышка. То было чудо! Железо плавилось, подобно льдинам, Когда оковы зимы на море Крушит создатель, Судеб владыка, времен повелитель. Из всех сокровищ, какие видел гаутский воин в подводном доме, он взял лишь вражью голову, да еще самоцветную чудо-рукоять волшебного меча. Лезвие же меча истлело, как свеча, сожгла железо ядовитая кровь врагов человеческого рода. В обратный путь из бездонной пучины Пустился герой невредимый, Чудищ морских победитель. И были чисты бурные воды, Свободны бескрайние хляби, Где прежде царила адская тварь, Сгинувшая в схватке с непобедимым витязем. Выплыл доблестный воин к спасительной суше И вынес на берег добычу победы, Дань битвы смертельной, И вмиг успокоились воды В том омуте окровавленном. Дружина его ликовала, Встречая героя, вождя своего, Хвалы и молитвы они возносили за спасение витязя, что живым возвратился во славу Господню. Спешили они поскорее освободить из немогшего воина от бремени шлема нагрудника тяжкого. От скал приморских тропой знакомой, дорогой хожаной шли дружинники, ликуя сердцами. Несли они с собою неподъемную мертвую голову, череп чудища, отекчавший их плечи могучие, Все по очереди, меняясь по четверо, волокли с трудом на древках своих копий Голову Гренделя к золотому чертогу. Все четырнадцать выступали в ряд Впереди же всех по лугам Шагал вождь могучий, сильнейший из сильных Явившись во дворец, направился Беовульф Достославный Прямо к Хротгору, к престолу конунга За ним его витязи Внесли в залу для пиршеств голову Грендаля, притороченную за волосы к ясеневым древкам копий. Внесли на страх пирующим и хозяйки владычицы на показ.